Два дня она не выходила из дома. Плохо себя чувствовала, ничего не хотелось. Даже прибрать в квартире после маминого отъезда не хотелось. Ее вещи так и валялись по всем углам. Странно, почему ей так плохо было? Нет мамы, нет сердитых взглядов, нет волны неприятия с маминой стороны. Нет этого пресловутого ощущения, лишь бы под руку ей не попасть. Вроде как радоваться надо, правда? а ей даже на звонки отвечать не хочется. И тётя Соня звонила, и Сережа, и девчонки из универа. А она сама себя загнала в одиночество и мучается им. Что за мазохизм в самом деле? На третий день пришел Серёжа. Она открыла ему дверь, проговорила вяло. «Заходи, если пришел. «У тебя все нормально? Ничего не случилось?» — осторожно спросил Сережа, переступая порог. «Да, нормально», — отмахнулась недовольно. «А почему тогда на звонки не отвечаешь?» «Не знаю, как объяснить. Наверное, сил нет. Какой-то ступор на меня напал. Ничего не хочу вообще. И жить не хочу. Какое-то предчувствие внутри нехорошее. Будто что-то ужасное случиться должно. Да ты проходи. Чего мы в дверях стоим?» «Но ведь что-то случилось, наверное. Откуда у тебя такое настроение взялось?» Мама уехала. Собралась в один момент и уехала. И что-то случилось с моим одиночеством, будто оно растерялось немного и не может себя по-новому определить. Не понимаю, о чем ты? Да чего тут понимать, Серёж? Раньше я была одинока рядом с мамой. Нормальное для меня состояние, в общем. Я привыкла. Но вот мама уехала, и мне стало совсем хреново. Сама себя не пойму. Это что уже, совсем-совсем одиночество? Может, моя душа, моя суть этого совсем-совсем испугалась? Когда никого вокруг, только я одна. Да почему то одна? Вот я к тебе пришел. Ты не понимаешь. Не понимаешь, о каком одиночестве я тебе толкую. Да хоть толпа людей пусть ко мне придет и все с благими намерениями. Все равно мне лучше не станет. Боюсь я. Сама себя боюсь. А может, я уже с ума схожу, а? От одиночества. Да брось. Одиночество как такового не существует. Выдумки все это. Человек сам себе придумывает эту проблему. Да? Ты правда так считаешь? Конечно. Потому что если человек хочет считать это проблемой, то это и будет проблемой. А не хочет так считать, то одиночество будет свободой. Помнишь, как у Кипелова? Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Не знаю. Может, ты и прав. Конечно, я прав. Надо просто выбрать правильный путь. Принять свое одиночество как благо. Легко сказать «принять». Тем более это же вынужденное благо, так получается. Ты не хочешь, а тебе его навязывают. А когда навязывают, это уже и не благо, а не пойми что. Да и как можно себя обмануть, скажи, когда знаешь, что никому не нужен, когда живешь в этом изо дня в день? А мама твоя надолго уехала? Да при тут мама, Серёж? Мне просто плохо, понимаешь? И вообще, зачем ты пришел? Да я просто испугался. Ты на звонки не отвечаешь. Подумал, вдруг что-то случилось. Нет, ничего не случилось. Видишь, все в порядке со мной. Ты иди. Да какой уж там порядок. Слушай, а давай пойдем куда-нибудь, а? Куда мы пойдем? Дождь на улице. Вон ты весь мокрый. Да подумаешь, дождь, под дождем гулять хорошо? Нет, не хочу. Почему? Неужели так и будешь в своем депреснике сидеть, жалеть себя бедненькую? Она аж задохнулась от возмущения. Так обидно показалось. Что ж это получается, а? Она ему душу раскрыла, а он смеется над ней. Издевается? Ты чего ко мне пристала? И вообще, я звала тебя, что ли? Смешно тебе, да? Не лезь ко мне, понял? Ну вот, хоть какая-то эмоция, слава богу. А то смотришь на меня глазами дохлой рыбы. Не обижайся, ладно? Говорят, чтобы вытащить человека из ступора, надо вывести его на эмоции. Вот я и... А я что тебе, подопытный кролик? Не надо меня никуда выводить то есть ниоткуда вытаскивать. Сама справлюсь как-нибудь, не впервой. А если не справишься? Справлюсь. Но ведь моя помощь не помешает?» Пока она собиралась с ответом, Сережа отвлекся на телефонный звонок. Она слышала, как он бормочет что-то, кивает головой, соглашаясь. Потом отключился, глянул на нее виновато. «Мне и впрямь надо уйти». Мама позвонила, попросила ее с работы встретить. Собралась в торговый центр за покупками. А ей ничего тяжелого таскать нельзя. Они с отцом в выходные к бабушке на дачу поедут. Вот ей надо покупки сделать. Да что ты мне такие подробности рассказываешь? Будто я тебя держу, а ты оправдываешься. Иди, конечно. Дела семейные. Мама, папа, бабушка на даче ждет в выходные. Все у тебя хорошо, Сережа. И потому не учи меня, как жить, как с депресником справляться. Сытый голодного не разумеет. А хочешь, поедем с нами на дачу? Там хорошо. Ну да, ага. Что я там с вами, как не пришей кобыли хвост? У вас своя семья, свои дела, свои разговоры. Нет, я лишь не буду на вашем празднике жизни. Нет. А может, все таки родители не будут против? Они даже обрадуются. Они к тебе очень хорошо относятся, ты же знаешь и Бабушка у меня очень добрая. Сережа, отстань! Не поеду я на твою дачу, сказала же. Иди, тебя мама ждет. И вообще спасибо, что пришел, поговорил со мной. Мне легче стало. Правда? Да, правда. Ну, тогда я пошел. Иди. Сережа ушел, а она подошла к окну, стала глядеть, как он торопливо идет по двору, накинув на голову капюшон ветровки. Хороший он, Сережа. И ведь не лень ему ехать через весь город только потому, что она на звонки не ответила. Наверное, настоящие друзья так и должны поступать. Хотя, чего она себя обманывает? После того разговора в автобусе, когда Сережа вдруг сказал эту фразу «Всегда тебя буду любить». Она же так испугалась, выскочила из автобуса, убежала. Чего испугалась-то? что не может тем же ему ответить. Но ведь она так хочет этой самой любви, так везде ищет ее, собирает по крупицам. Вот если бы Сережа тогда ей сказал, «Буду любить тебя как друга», она бы не испугалась. А так? Нет уж, не надо. Чтобы не как друга. А что ей надо? Получается, она и сама не знает, чего хочет. А мама почему-то Сережу терпеть не могла. Всегда сердилась, когда он звонил или приходил. Странно, почему он такую неприязнь у нее вызывал? Неужели помнила, как Серёжина мать с ней разговаривала? Мол, что же вы бездействуете, когда вашу дочку обижают в школе? Но ведь Серёжина мать правду сказала. И тем не менее, мама очень задела. То, что дочь в школе обижают, ни капельки не задела, а когда носом в материнское равнодушие ткнули, задела. Ладно, нечего перебирать идти зачем, да почему. Как было, так было, все в прошлом уже. Только мамина неприязнь в настоящем осталась, и ничего с этим не поделаешь. А дождь за окном все идет. капли на стекле вползают одна в другую, текут вниз, как слезы. Красиво. Можно представить, что это ее слезы бегут по стеклу. Наверное, маме сейчас хорошо там, в гурзуфе. Вчера погоду смотрела. Там солнце, вода в море теплая, отдыхающая по бульвару гуляют. Мама нарядная в белой кружевной юбке. Может, с кем-то и познакомилась уже. Как говорит тетя Ира, клин клином вышибать начала. И отцу сейчас хорошо: новая жизнь, новый ребенок. А старый ребенок, то бишь она, в прошлом остался. Забыть его надо. Вздохнула сердито, отвернулась от окна, сама на себя разозлилась. Ну вот о чем она думает, а? Вот что это такое, старый ребенок? Ну какой она ребенок? Она уже взрослый человек, а обиды ребячьи в душе лелеет. Прав, прав, Серёжа, тысячу раз был прав, когда насмешливо спрашивал, «Неужели, мол, так и будешь в своем депреснике сидеть да жалеть себя бедненькую?» «Нет, хватит!» Надо жить. Надо выходить из дома, искать общение. Одиночество — это плохо, это неправильно. Надо пустить одиночество в другое русло. Как там у Кипелова? Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен. Я забыл, что значит страх. Да, пусть ее одиночество будет свободой. Что хочу, то и делаю. И надо срочно тёте Сони перезвонить. Уж она точно ни в чем перед ней не провинилась. Тетя Соня ответила тут же, проговорила со вздохом облегчения. Господи, ну наконец-то, куда ты пропала, моя девочка? Не звонишь, не заходишь, на звонки мои не отвечаешь. И да, Аллы не могу дозвониться. Я уж сегодня ехать к вам хотела. Хорошо, что ты позвонила, а то на улице дождь, суставы мои разболелись. Куда бы я поехала в непогоду? «Простите меня, тетя Соня, я что-то опять в уныние впала. Никого не видеть не хотела, не слышать. Вы же знаете, такое бывает со мной. Но ты не обиделась на меня, нет? Да за что, о чем вы? Так я же ночевать тебя не оставила, а ты просила. Да я и забыла уже, даже не думайте об этом. Тогда приезжай ко мне, слышишь, и ночуй. И вообще живи у меня сколько хочешь». Если бы ты знала, как я ругала себя, что отправила тебя домой тогда. Но я ведь как лучше хотела, из благих побуждений. Хотя сама прекрасно понимаю, куда ведут эти благие побуждения. Куда ведут? В ад? Ну да. Ты умная девочка, ты все знаешь. Прости меня. Да я все понимаю, тётя Сонь, не извиняйтесь. Тогда приезжай. Нет, пока не хочу. Настроение пока нет на поступки, да и дождь сегодня. Понятно, что ж. Я уже по голосу чувствую твое настроение. Ты одна дома сейчас? Мать на работе? Нет, мама уехала. Куда? В Гурзов. Ух ты, вот так неожиданно. Ага, соседка наша тетя Ира с путевкой для нее подсуетилась. А надолго? Я не знаю, кажется, надолго. То есть как это не знаешь? Она что, не сказала, на какой срок уезжает? Сказала, но я не запомнила как-то. Мама очень быстро собралась, буквально за пару часов. Путевка горящая была, она на поезд опаздывала. Значит, ты одна совсем? Приезжай ко мне, а? Я не одна, теть Сонь. А с кем? С одиночеством. Только что один хороший человек мне пытался доказать, что с одиночеством можно вполне комфортно жить рядом. И что его даже можно любить. Вот я и пытаюсь, как могу. А куда деваться, скажите? Своей рефлексией на маму-папу уже не спишешь. Я ведь не ребенок, правда? Пора взрослой жизнью жить, искать какие-то выходы. Ох, бедная моя девочка. Что ж ты говоришь такое, сама не понимаешь. Только не надо меня жалеть, тётя Соня, ладно? А я тебя и не жалею. Я на твоих родителей сержусь. Что они с тобой сделали, бессовестные? Да бросьте, тётя Соня. Какие родители? Мне почти 20 лет. Я взрослый самостоятельный человек. Вернее, пытаюсь им быть. Родители тут не при делах. Родители всегда при делах, лизенька. Родители определяют жизнь ребенка, Вернее, родительская любовь. А, впрочем, не будем об этом. По крайней мере, не с тобой об этом говорить надо. А с кем? С мамой твоей, с отцом. Хотя кто я такая, чтобы говорить об этом? Все равно не услышали бы. А ты? Ты держись, Лизонька. все будет хорошо у тебя. Я верю, что все будет хорошо. Да, я понимаю. Как в свое время один политик сказал, денег нет, но вы держитесь. «Ага, если шутишь, уже хорошо. Только так и не сказала мне, когда приедешь-то. Завтра, теть Сонь, завтра обязательно к вам приеду». «Обещаешь?» «Зуб даю». «Хорошо, я буду ждать. Что-нибудь вкусненькое приготовлю, пирог испеку. С капустой, как ты любишь. Договорились?» «Да, договорились. И компот еще из брусники». «А как же! Будет тебе компот. И кофе, и какао с чаем. Давай, жду. До завтра, тётя Соня, до завтра». Нажала на кнопку отбоя и вздохнула легче. Нет, легче не стало, а как-то мягче, что ли. Или это ощущение из той же самой поднадоевшей оперы, когда можно хапнуть немного чужой доброты и жалости? Ведь тетя Соня просто жалеет ее по-человечески. Стала быть, эта жалость и разлилась по одиночеству теплой водичкой. Хотя какая разница? Ну, хапнула, да. Ну, разлилась. Главное, внутри мягче стало, уже не скребет железной щетиной по диафрагме. Завтра поедет к тете Соне, еще больше жалости хапнет. А что еще остается? Весь мир театр, все люди в нем. Вампиры. Кто-то в большей степени вампир, кто-то в меньшей степени вампир. А кто-то и крохами жалости довольствуется, чтобы просто выжить. Прибрала в квартире, попила чаю, посмотрела ток-шоу по телевизору. Развлеклась. В этом шоу всегда приглашали в студию довольно отчаянных маргиналов с опухшими лицами. И они устраивали меж собой разборки. Смешные такие. Говорили друг другу, театрально взмахивая руками. Мол, ты позоришь меня на всю Россию. И грустно, и ужасно забавно на это смотреть. Хотя и нехорошо, наверное, забавляться-то. Жалеть этих маргиналов надо. Они ведь тоже мало любви от жизни получили, потому и скатились на дно. Потом, уже засыпая, подумала грустно. Как там мама отдыхает, интересно? Даже не позвонила ни разу. А на ее сообщение, мол, как доехала и устроилась, ответила одним словом нормально. Вроде того, отстань. Хорошо, хоть не добавила своего раздраженно-сакрального, ты еще тут? Может, и добавила бы, но для этого ты еще тут? Какая-то внешняя эмоция требуется, а ее одним сообщением не передать. Да и ладно, в общем, пусть будет нормально. На большее. Она и не надеялась.